Глава 5. Заметьте. В этой комедии я играю отнюдь не героическую роль. Полагаю, я мог бы пойти к девушке и прочитать ей лекцию о жизненных реалиях, начав с нравов царящих в английских частных школах. Питер носил шарф цветов своей школы, пока Тони как-то за завтраком не сказал ему, что красно-коричневая гамма плохо смотрится рядом с другими, а может Я мог бы все высказать и юноше, но если Стивен говорил правду, и тот находился в состоянии нервного напряжения, я бы едва ли помог ему своим вмешательством. В общем, лучше было этого не делать. Оставалось только сидеть и наблюдать, как эти двое осторожно, но настойчиво приближают развязку. Все произошло три дня спустя, за завтраком. Она, как обычно, сидела с ними одна, тогда как ее муж оставался наверху со своими лосьонами. Такими очаровательными и обаятельными я никогда их не видел. Когда я подходил к своему столику, они рассказывали о том, как оформляли дом одной вдовствующей герцоги, не помешанной на наполеоновских войнах, Помнится, речь шла о пепельнице, вырезанной из копыта серого жеребца. Продавец это гарантировал. Верхом, на котором герцог Веллингтон сражался при Ватерлоу. О подставке для зонтов, сделанной из ядра, найденного под аустерлицем. О пожарной лестнице на изготовление кои пошла штурмовая лестница, использовавшаяся при взятии бадахоса. Пока она слушала их... От ее скованности почти ничего не осталось. Она забыла про рогалики и кофе. Стивен полностью завладел ее вниманием. Мне хотелось сказать ей, дурочка ты дурочка, но ну чего ты уши развесила? И в этот самый момент Стивен приступил к реализации главного замысла. Я это понял, увидев, что его пальцы стиснули кофейную чашку, а Тони опустил глаза, словно решил помолиться над круассаном. «Мы тут подумали, Пуппи? Вы позволите одолжить вашего мужа?» Никогда я не слышал, чтобы вопрос задавался со столь тщательно выверенной непринужденностью. Она рассмеялась, ничего не заметила. «Одолжить моего мужа?» «В горах за Монте-Карло есть небольшой городок, он называется Пейль». И до нас дошли слухи, что там есть потрясающее старинное бюро. Разумеется, оно не продается, но мы сто не умеем добиваться своего. Я уже это заметила. Стивен на мгновение обеспокоился, но она всего лишь хотела сделать им комплимент. «Мы собираемся пообедать в Пейле, а остаток дня поездить по его живописным окрестностям». «Беда в том, что в спрайте больше трех человек не уместится, а Питер на днях говорил, что вы хотите сделать прическу. Вот мы и подумали».